176. -е. Гуру. Жизнь на земле в воплощенном состоянии оправдана только тогда, когда она является собиранием и накоплением опыта и знаний, пригодных для будущего, но будущего не одним данным воплощением. Действительно, путником мыслит тогда себя человек, путником пути, не имеющего конца. Тогда приходит понимание, что ничто не кончается, но все продолжается в беспредельности. Приходит понимание непрерывности процессов, а также и того, что и сам человек — это процесс. Все течет. Великая река жизни течет в беспредельности.